Глава девятнадцатая Скопище людей, запертых в сарае, Отцепленных со всех сторон, Всю ночь шли разговоры. Люди переползали в темноте, Ища земляков по мирной жизни, Ища однополчан. В пустыне бедствия Душа искала родную душу. Только под утро Гончаров На короткое время заснул. И увидел сон. Он увидел землю, всю залитую туманом. Земля вращалась, стеклянно блестели под луной голубые океаны и моря. И заворачиваясь в сырые туманы, она уносилась, становясь все меньше, одинокая в пустоте среди звезд. Они смотрели ей вслед, И одной щемящей болью болело сердце. И даже во сне он чувствовал плечом тепло Борькиного плеча. Но проснулся Гончаров один. Мертвые только во сне вместе с нами. В Явь мы возвращаемся без них. Бравальский же в эту ночь не сомкнул глаз. Он сидел, отпершись спиной, обревенчатую стену и думал. Жгла рана в плече, горячая на ощупь даже сквозь гимнастерку. Но сильней этой боли была другая боль. И мысль кружилась безостановочно, загнанная в один нескончаемый круг. И не раз среди пережитого, что само вставало перед глазами, вспоминал он старшего брата. Брата не тех лет, когда тот был в почете, малодоступен и суров, а последних лет, когда уже с ним все случилось, и он из тюрьмы пришел к Бравальскому в его холостяцкую квартиру. В эти последние предвоенные годы он впервые за взрослую жизнь так близко почувствовал брата. Когда бы Бравальский не встал, очень ли рано или в воскресенье попозже, брат уже не спал. Одетый, он сидел на заправленной кровати в немой позе человека, привыкшего подолгу ждать, у которого из всех человеческих свобод и возможностей оставлена одна единственная — думать. Зимой светало поздно, и он сидел в темноте, не включая электричество. На стриженной голове его постепенно отрастали волосы, и становилось видно, какие они теперь... Редкие, еще продолжали лезть. шишками на черепе, в этой позе ожидания, он как-то сразу стал похож на их отца. И у Бравальского, глядя на него, сжималось сердце. Сквозь черты брата отчетливо проступали отцовские и то национальное, что раньше не было заметно в нем. Он помнил брата два года назад, последние месяцы перед арестом с двумя ромбами в петлицах, с черными подкрученными усами, которые он завел еще в гражданскую войну, когда Деникинская пуля выбила ему передние зубы. Нелишенный честолюбия, уверенный в себе, вечно занятый, он считал время на минуты. Сейчас, зажав ладони в коленях, он сидел с опущенными плечами, а время текло мимо него. Бравальскому казалось, что именно теперь, когда он реабилитирован и восстановлен, брат, человек самолюбивый, с еще большим рвением будет служить и вернет себе то, что у него было отнято, хотя бы чтобы доказать всем, кто на протяжении этого времени втаптывал его честное имя в грязь. Но брат неожиданно вышел в отставку. Он читал газеты, слушал радио, был в курсе событий, на все происходящее в жизни смотрел сквозь что-то невидимое другим людям. И Бровальский чувствовал, что он весь там, он не вернулся оттуда. Как-то раз он застал брата стоящему у окна. Тот стоял и смотрел на людей. Было воскресенье, и люди шли по улице веселые, шли семьями, и громко играла музыка. А брат смотрел на них из окна, как единственный человек, знающий, что с каждым из них может случиться. Словно должно было произойти землетрясение и исчезнуть мир. И потому особенно жуткими были эти последние минуты веселья, идущих по улице, ничего не подозревающих людей. Впервые Бравальский понял, что происходит в душе брата, и испугался потому что с этим невозможно было жить. Он понял, что все его усилия вернуть брата к жизни, все это бессмысленно и безнадежно. А в то же время сам он, человек физически и духовно здоровый, не мог стать иным. Он делал то же, что делает большинство людей, охраняя свое духовное здоровье, не замечал. Инстинктивно старался не соприкасаться со всем тем, что могло это духовное здоровье нарушить. Спортсмен, лыжник, отличный наездник, не раз завоевывавший призы, он привык чувствовать себя человеком, показывающим пример. Но, входя в дом, он весь паникал в присутствии брата, начиная под его внимательным, ироническим взглядом стыдиться в себе того, чем в обычной жизни гордился. И чем сильнее сознавал он свою вину, тем неудержимее хотелось ему вырваться на свежий воздух и там вздохнуть полной грудью. Брат почти никогда не говорил о том, что было с ним. А если рассказывал все же, то не в связи с каким-то событием, что-то напомнившим ему, а в связи со своим ходом мыслей. Так однажды, щурясь на блестевший стеклами книжный шкаф, отчего казалось, что он улыбается, рассказал, как уже после всего, когда их троих, его комиссары и начальника штаба оправдали, Председатель трибунала сказал начальнику штаба. «Как же вы сможете смотреть в глаза своим товарищам, которых оклеветали? Как вы с этим в душе останетесь жить?» И тот сел, стриженный и седой, и заплакал. «Ты мне о нем не говори», — сказал Бравальский, покраснев. «Он сволочь, его слезы вода». Но брат странно как-то посмотрел на него. «Да? Ты так думаешь? Тогда я тебе расскажу, как он подписал. Пока от него добивались показаний на комиссара и на меня, он держался. Но потом его привели на допрос, и он услышал в соседней комнате голос своей жены. И тогда он подписал все». Кстати, полковник, который спросил его, как он теперь сможет с этим в душе жить. Я его этого полковника встречал раньше. Только он тогда был майор и допрашивал меня. И брат улыбнулся своей тихой, страшной улыбкой. Между прочим, ордер на мой арест знаешь, кто подписал? Он назвал имя известнейшего военачальника, в свое время героя, а теперь расстрелянного как враг народа. Только не думай, пожалуйста, что он действительно враг. Он просто в какой-то момент решил, что можно пожертвовать мною и тем самым спасти себя. Не для себя, для великой цели, для которой он важнее, чем я и не понимал, что, подписывая мне приговор, он уже подписывает приговор себе. Так бывало, когда люди, молча отвернувшись, приносили в жертву одного, они тем самым утверждали право с каждым из них расправиться в дальнейшем. Все начинается с одного. Важен этот один, первый. Ставит людям отвернуться от него, молча подтвердить бесправие, и им всем в дальнейшем будет отказано в правах. Что трудно сделать с первым, то легко в дальнейшем сделать с тысячами. Только теперь смутное беспокойство, сознание ложности того, что он делал, внезапно поразило Бравальского. Всегда, чем разительны и несовместимы с общим строем жизни были отдельные факты, тем сильнее подымалось в Бравальском противодействие не самим фактам, а возможности принять их за проявление чего-то более глубокого. Он гордился своим умением, а в силу своей должности и людей учил этому умению, видеть жизнь в ее поступательном развитии, не сосредоточивать внимание на отдельных, нехарактерных мелочах, чтобы деревья не заслоняли леса. И вдруг он впервые усомнился. Не было ли это его постоянное стремление пройти мимо, не замечать, не соприкасаться со всем тем, что как-то могло нарушить его духовное здоровье, Стремление такое естественное для людей, некая защитная реакция здорового организма. Не было ли это еще и чем-то иным? Таким, о чем сейчас страшно подумать ясней. Он завозился на земле, стараясь подавить в себе эту мысль. Но мысль уже возникла в нем. И как живая жизнь, которая, зародившись, уже не могла исчезнуть бескровно, она росла в нем... И развивалась тем больней, мучительнее, чем яростней он сопротивлялся. И боль, производимая ею в душе, была сильнее боли от раны. Барабальский заскрипел зубами. Ему казалось, что он только стиснул зубы, а он застонал. Но в темноте сарая, пропитанного запахом конской мочи, выветрившегося конского пота и человеческой крови, Стон этот никто не услышал. У каждого здесь болели свои раны. Потом из темноты кто-то нагнулся к нему, без голоса, одним хриповатым дыханием спросил. «Прикурить не найдется». А здоровой рукой Бравальский достал из кармана галифе никелированную немецкую зажигалку, подаренную ему кем-то из штабных, в свою очередь раздобывших его разведчиков, протянул. Вспыхнувший бензиновый огонек осветил снизу шевеляющиеся ноздри, толстые, всасывающие воздух губы с цигаркой. Верхняя была пересечена шрамом и раздвоена. В сумраке угадывались дюжего склада плечи и красноармейские петлицы на засалившемся от пота отложном воротнике. Огонь погас, только светился в темноте красный уголек цигарки роняя искры. И тот же, показавшийся Бравальскому приятным, хрипловатый голос, дыша махорочным дымком, сказал, — Хороша у тебя зажигалочка, комиссар. Он поигрывал ее на ладони, испытывая Бравальскому, как бы раздумывая, отдавать или в карман положить. При свете разгоревшейся цыгарки, Бравальский близко увидел ежившиеся усмешкой двойные губы, узкие от ненависти чужие глаза. В глазах было «А не скрылся, комиссар! Узнал я тебя!» Бравальский нераненой рукой перехватил его руку, выворачивая, потянул к себе. Зашуршала в неупавшая упавшая зажигалка. В какой-то момент они боролись молча, только цигарка вычерчивала огненные зигзаги в темноте. Широкая в запястье рука вырвалась без большого усилия, и уже издали голос предупредил, грозясь. "Но, «Ну но, -ну, полегче. Ты эти привычки-то бросай. Никогда еще Бровальский не испытывал такого нестерпимого желания бить. И внезапная ненависть разрядила душу. Именно сейчас, когда не в его силах исправить, начать заново, Он не отрекался ни от чего. Только предатели в момент поражения сразу начинают понимать все задним числом. В его жизни было много такого, что не раз еще повлечет за собой молодые и честные души. То главное, ради чего человеку стоит жить. И всю эту тяжкую ночь среди засыпавших и просыпавшихся курить, Мучимых тревогой людей, стонавших, бредивших, даже во сне не помирившихся с пленом, он не спал, терся спиной бревенчатую стену, и жар от раны в растревоженном плече подымался в нем. Ссохшимися губами пил сквозь щель, похолодавший к утру, несший привкус росы ветерок, пил его и не мог напиться. Утром всех пленных выгнали из сарая. И в этот момент, когда они, скапливаясь в воротах, из темноты выходили на белый, бьющий в глаза свет жаркого утра, они чувствовали сжимавшимися сердцами, как переступают невидимую грань, за которой каждый вооруженный немец становился властным в их жизни и смерти. Все, что до сих пор охраняло и защищало их, закон, порядок, привычки и умения, оружие, которое недавно еще было в их руках, все это осталось в прошлой жизни. И не было ничего, кроме сознания своей беззащитности. Не было еще сложившегося опыта, не было человека, который бы в эту первую страшную минуту сказал им, что и это можно пережить. А были немцы, с автоматами на груди и в касках, редким оцеплением, стоявшие от самых ворот, вольно расставив ноги, пропуская пленных сквозь строй, и каждый под их взглядом, глядящим поверх голов, инстинктивно жался в середину, стараясь стать незаметным. Проходя в общей толпе, сжимаясь с боков и вместе с тем, Выдавливаемый из середины к краю, Бравальский, оборонявший свое раненое плечо от толчков, вглядывался в равнодушные подсказками лица немцев и их протянувшийся строй. Потом пленных построили в две шеренги, и тут только Бравальский увидел, как непоправимо изменились люди за одну ночь. У многих, как они спали на сене, пилотки были натянуты на уши. Иные были без обмоток, и концы портянок торчали вверх из-за ботинок. Он видел командиров со всеми знаками различия, сохранявших здесь в плену достоинство и выправку, но больно поразили глаз двое-трое в красноармейском обмундировании не по росту, из которого они вылезали всеми суставами. Они старались выглядеть особо жалкими, а выглядели переодетыми. Но во всем этом многообразии и непохожести отдельных людей было уже что-то общее, появившееся за эту ночь. Как за одну ночь на бритом лице проступает щетина, старящая и делающая его однообразно серым, так в опущенных взглядах, в обостренном ожидании толпы проступило то главное, что отличает пленника от вольного человека. Пленным красноармейцам казалось, что сейчас, когда их выгоняли из сарая, начнется самое страшное. И все их душевные силы к этому моменту напряглись. Но время шло. Они стояли посреди улицы на белой от солнца пыли. И солнце, поднимавшееся все выше, полило сверху непокрытые затылки и мокрые подсыхавшие раны, на которые во множестве жужжа липли мухи. По всем человеческим понятиям, от которых они не могли отрешиться, как не могли они сейчас не думать о себе, когда для каждого из них совершалось самое главное, по всем прежним понятиям не было никакого смысла и нужды в этом их бесконечном стоянии на жаре. От того, что смысл этот, казалось, им должен все же быть. Они искали его, страшась и мучаясь, изнуряя себя. Придумывая самое худшее. Прямо против них, на деревенской площади, где еще уцелели канавязи, изгрызенные лошадьми, среди сухого навоза и воронок от снарядов, стояла солдатская кухня, и повар-немец смешал в котле что-то густое, обдающее паром. Тут же горели два высоких костра. Пламя и искры взлетали выше немцев, окруживших огонь и стоявших лицами к нему. На одном, завалив соломой, опаливали целую свинью. На другом костре несколько немцев, скинув мундиры в рубашках и голые по пояс, жарили большие куски свинины, то всовывая их в огонь на шампалах, то выхватывая их что-то крича. Сочащиеся свежей кровью куски мяса, облитые растопленным салом, блестели. Блестели потом и жиром, разгоревшиеся от огня, лица немцев, И их голые на солнце тела. А запах жарящейся свинины и дым относило в сторону пленных. И они, голодные, стоящие под солнцем с пересохшими от жажды ртами, старались не смотреть в ту сторону. Им казалось, что все это делается не просто так, а в какой-то пока еще непонятной связи с ними. Каждому из них, единственно знавшему, что такое было, Его жизнь, видевшему сейчас весь мир и все происходящее сквозь нее, как сквозь увеличительное стекло, невозможно было не отрешиться, не понять, что немцы могут сейчас делать что-то не в связи с ними, что все обстоит проще и хуже. Не только отдельная жизнь кого-то из них, но и жизнь всех их вместе, стоящих под солнцем, просто не интересует немцев. Для них эти пленные были все на одно лицо и не отличались от сотен других пленных, которых они уже видели, и видели не раз, и еще увидят. Что с ними сделают, это не их дело. После вчерашнего боя, где каждый из них мог погибнуть и не погиб, они особенно остро ощущали полноту жизни в этой разрушенной русской деревне. И интересовало их только то, что имело отношение к ним самим. Свинина, которую они жарили на костре и готовились есть. Присутствие пленных только сильнее давало почувствовать эту полноту жизни, их торжество и право, древнее право победителей пользоваться ею. Постепенно жара, сушь и отвесно палящее солнце делали свое дело. Раненые начали падать тут же в пыль. И вид упавших возбуждал в живых защитное действие. сосредоточившись на главном, суживая в себе будущее до нескольких часов, которые надо было выстоять, люди тупели, словно наяву впадали в спячку, не подозревая даже, что сейчас вырабатывается в них первый опыт, который наименее нервно организованным и самым сильным физически поможет пережить все, и плен тоже. Бравальский по всем приказам и действиям немцев хорошо знал, что ему, комиссару, еврею, жить осталось меньше других. Но хотя он не только знал это, но и нашел в себе мужество не обманываться, он в первые минуты пережил то же, что и все. И только после, поняв это, в душе усмехнулся над собой. В том высоком состоянии духа, в котором с ночи находился он, Главное, была не его собственная жизнь, а вот все же цеплялся за нее, как цепляется больной за руки врача, выдергивающий у него измучивший зуб. Он стоял в общей толпе, по временам облизывая сухим языком растрескавшиеся от жары губы. Жар этот, от раны, он чувствовал во всем теле, особенно в костях, в глазах и голове и ему с каждым часом все тяжелее было стоять под солнцем. И уже несколько раз бывали моменты, когда он словно засыпал вдруг, все уходило, и сразу становилось легко, начинало клонить, клонить, будто проваливался. Вздрогнув, очнувшись, он с сильно бьющимся сердцем испуганно оглядывался, боясь, что стоявшие рядом бойцы видели его слабость» его мутило от запаха жарящегося сала. И он единственно старался не смотреть туда, куда жадно смотрели глаза многих. Там, посреди площади, был низкий деревянный сруб колодца с журавлем и висевшей в воздухе деревянной бадьей, с вросшим в землю каменным обомшилым корытом для скота. А вокруг колодца мокрая земля была размешана в грязь множеством сапог, и кое-где в следах, Блестела вода на нее-то, на эту мокрую землю смотрели сотни глаз пленных, стоящих на жаре. Бравальский, усилием воли, заставлял себя не смотреть туда. Какие-то немцы в военной форме, особенно вертки с фотоаппаратами и кинокамерами, засновали в толпе пленных, кого-то отбирая и выводя. Они быстро приближались и с ними вместе приближалась тревога по рядам. И вот один стал перед ним. Это был молодой немец, длинный, узкогрудый, с большим кожаным ящиком на боку и цыплячий, вытянутой вперед шеей. Бравальский близко от себя увидел его лицо, которое могло быть сейчас лицом судьбы. Оно было все в коричневых, слившихся пятнами веснушках. Даже оттопыренные пилоткой уши были покрыты коричневыми пятнами, и на этом лице с рыжими глазами озабоченно моргали белые от корней ресницы. Глаза, перебежав, задержались на Бравальском, и Бравальский почувствовал, как из всего того, что составляло его сущность, они выбирают какой-то один нужный сейчас признак, по которому предстояло решить, подойдет он или не подойдет. И в бесконечную долю секунды, пока это решалось, все в нем напряглось и ждало. Немец шагнул дальше, и через несколько человек от Бравальского вывел из толпы красноармейца. Маленького, черного, без пилотки и без ремня, необыкновенно грязного, в пропотелой и засалившейся на лопатках гимнастерки. Он вел его перед собой как пойманную удачу, одной рукой уже расстегивая кожаный ящик на боку, другой цепко держа его за рукав. Остановив у колодца, где уже стояло несколько выведенных из рядов пленных, немец заслонил его спиной и, весь изгибаясь, нацелился на него фотоаппаратом и так, и так, и так, и отпустил. Он ничего не сделал, только сфотографировал его. А красноармеец шел обратно как пьяный, и когда подошел ближе... Бравальский увидел то решающее, тот самый признак, по которому выбрали не его, а этого человека. Лицо красноармейца с явными чертами монгольской расы было неправильной формы. Словно в детстве, когда кости еще мягкие, ему надавили на левую сторону лба, и все сместилось косо, и брови, и скулы, и широкий нос. Но на этом лице, бледном сквозь желтую от загара кожу, большие черные, растерянно смотревшие на людей глаза, сияли таким счастьем, что уродливое оно казалось сейчас прекрасным. Это возвращался человек, оставшийся жить. Осененный догадкой, Бравальский вглядывался в лица бойцов, которых выводили из строя, фотографировали и возвращали назад. Во всех в них были следы каких-либо физических недостатков. При этом они, как правило, были коренастые, крепкие, способные нести тяжелую работу. И он понял, что происходит. Он вдруг увидел эту огромную машину, начинавшуюся фронтом, с его ползущими вперед танками, идущими в атаке автоматчиками. Машину, переминавшую и выбрасывающую назад все, что попадало под ее гусеницы. Она кончалась где-то очень далеко позади. Это расползшаяся по земле машина. Но то, что он видел сейчас здесь, было ее составными частями, крупными, потому только, что он видел их вблизи. А единицей измерения была его жизнь. Как первые солдаты еще в бою снимают с пленных часы и отбирают авторучки, и портсигары, так эти Из роты пропаганды в ближнем тылу снимали с пленных дальнейшие, продолжая процесс переработки. Они не стреляли ни в кого, не мучили, не убивали, иным пленным даже давали по сигарете. Они только фотографировали особым образом и по особому отбору. Но эти их фотографии и кинокадры, составленные вместе, должны были дать машине горючее, необходимое для ее бесперебойного действия. Показанные в тылу и в окопах, кадры эти должны были возбуждать не только сознание расового превосходства, но и твердить в мысли, что совершающееся убийство оправдано и необходимо. И те, кто на фронте стрелял в вооруженного противника, рискуя при этом собственной жизнью, с кого каждодневные опасности, сложные понятия солдатского долга и чести, как бы полностью снимали ответственность и вину, и те, кто в тылу, в безопасности, Расстреливал безоружных, руководствуясь приказами начальства и тоже понятиями долга и чести. Разные части одной машины уничтожения не виноваты ни в чем, если бы это были пригнанные друг другу металлические шестерни. И виновные, поскольку это были не шестерни, а люди, соединившиеся вместе и вместе, делавшие одно общее бесчеловечное дело, всем им, и тем, кто приказывал, и тем, кто приказы выполнял, Эти кинокадры и фотографии должны были дать еще одно необходимое подтверждение. Изготовленные особым образом, они должны были наглядно, осязаемо утвердить всех в представлении, что люди, которых они вместе убивают, в сущности не люди. И к ним, к низшей расе, неприменимы те представления и нормы, которые они применяют к себе. Дерево не может чувствовать боли, как чувствует ее человек». И хотя внешнее человекоподобие смущает и вызывает ложные чувства, всех этих физических уродов с явными признаками врождения и дегенерации, всех этих недочеловеков, всех их надо уничтожать, как уничтожают крыс, вредных насекомых и сорняки, выпалывая, сжигая и тем очищая землю, чтобы на ней росло только сильное и здоровое. Единственное, имеющее право на жизнь. Бровальский понял это внезапно. Не столько мыслью даже, как чувством. Внезапным озарением и ненавистью, поднявшись в нем. Но пленный красноармеец, которого сфотографировали и отпустили, возвращался в строй с сигаретой в руке и счастливой, пристыженной улыбкой мучительно комкавший его лицо. За деревней уже некоторое время раздавался треск мотоциклов и короткие пулеметные очереди. Как на мотодроме треск то усиливался кругообразно, то отдалялся. И вдруг просвет между разрушенными домами вырвался мотоциклист с бегущим впереди красноармейцем. Мотоциклист гнался за ним по полю, по неровной земле, виляя передним колесом, и давал пулеметные очереди. Красноармейец кидался от них в стороны. В гимнастёрки, прилипшие от пота между лопаток, прижав локти к ребрам, он бежал горлом вперед, словно стремился вырваться из своих тяжелых, трудно отрывавшихся от земли сапог. И тут второй мотоциклист, налетев сбоку, погнал его в другую сторону. Немцы на площади давно кончившая опаливать свинью и обмывавшая ее у колодца, теперь стояли и смотрели. Один из них, огромный, в расстегнутом на жаре мундире, с мощным животом, как обмывал свинью, так сейчас держал ее в одной руке на весу, поставив мордой на землю, мокрую и белую, с перерезанным горлом, по которому растекалась размытая водой кровь. Бравальский не видел Когда к ним подъехала легковая машина, из нее вылез офицер. Расставив ноги в бриджах, высокой фуражке на голове, руки назад, он тоже стоял и смотрел. Площадь взорвалась здоровым хохотом. Этот красноармеец упал, и, оглядываясь на мчащегося на него мотоциклиста, поспешно и страшно медленно подымался с земли. Мотоциклистов было уже трое. Вместе они гоняли его по кругу, передавая один другому, и снова, устремляясь на него, издали и стреляя. Немцы на площади, войдя в азарт, хохотали и кричали, как на стадионе. Присутствие пленных, стоявших под охраной, придавало зрелищу особую остроту, и каждый из немцев в отдельности, и все они вместе, со свиньей, которую держали за задние ноги, были олицетворением солдатского немецкого духа, здоровой немецкой плоти. Бравальский глянул на пленных. Десятки разных глаз со страшным напряжением смотрели на поле. И то, что происходило там, происходило в них самих. Но уже некоторые не смотрели туда. Отведя глаза, они стояли с замкнутым, беспокойным выражением, как бы не присутствуя при этом. Мысленно они уже отдали этого красноармейца и отделились, боясь только как бы все связанное с ним — Не перенеслось на них. И вот это было самое страшное. Разделение, начавшееся в людях, производимое одним из колес работавшей машины. Красноармейц опять упал, но поднялся и теперь бежал сюда, а за ним, для большего устрашения, пригибаясь к рулю, нёсся мотоциклист под громкий хохот на площади. Бравальский увидел резко... Лицо красноармейца, белое, выстиранное потом, с провалами глаз и щек, с черным провалом рта, захватывающего воздух, с выступавшими в расстегнутом воротнике мокрыми ключицами, задыхающийся, загнанный до той стадии, когда человек уже ничего не способен понимать, а может бежать только, пока не упадет. Он бежал на них. Он был одним из них, такой же, как они. Он был их частью. Но только они стояли под охраной, а за ним гнались на их глазах, и он бежал сейчас к ним. Но тут другой мотоциклист, с треском вылетев из-за дома, перерезал ему путь и погнал обратно в поле. И в тот же момент Бравальский, порвав в себе общую цепь, сковавшую всех, вышел из рядов мимо часового. Он шел через площадь неся прижатые к телу правую раненую руку, не думая о том, что в него могут выстрелить или остановить, шел как человек, имеющий право. Если бы он метнулся или побежал, в часовом сам собой сработал бы древний инстинкт, наиболее остро проявляющийся в собаках и в людях при виде бегущего. Но Бравальский не бежал и шел не от опасности, а к ней, по прямой, через площадь, Сокращая расстояние. И часовой, для которого и он и все пленные только что были общей толпой, над которой он чувствовал неизмеримое превосходство вооруженного над невооруженным, шел за ним с наставленным автоматом, не лишаясь сделать что-либо, словно конвоировал его. На площади немцы тоже увидели и оборачивались с интересом, ожидая, что их еще повеселят. Они были все вместе и вооружены. А он один, ранен, и солдат с автоматом шел за ним, не отпуская далеко. И все же что-то в этом раненом командире, который один шел на них, было такое, что передавалось на расстоянии, как тревога. Из всех лиц немцев, слившихся в одно, Бравальский видел сейчас только лицо офицера и в него смотрел мрачно блестевшими глазами. Стал вдруг отчетливо слышен треск мотоцикла за деревней. В наступившей тишине все почувствовали, что-то должно случиться. Это чувствовали пленные, боясь и радуясь, чувствовали немцы. Прекратите представление. Тихо, отдушивший его ненависти, сказал по-немецки Бравальский, настолько тихо, что никто из пленных на отдалении не расслышал. Они только видели, как он что-то сказал. Бровальскому всегда казалось, что он живет ради людей, многим жертвой для них. Он ограничивал себя во всем, что в обычном понимании называют личной жизнью. Но именно это самоограничение и четкость, постоянная внутренняя мобилизованность, давно стали его личной жизнью. Он испытывал от них духовное удовлетворение такое же сильное как и то возбуждающее на целый день физическое удовольствие, какое по утрам испытывало его тело после полуторачасовой гимнастики на снарядах и обливания ледяной водой. И, может быть, впервые он не думал ни о людях, ради которых он живет, ни о себе, ни о том, какое действие на них окажет его поступок. Он так сильно чувствовал в себе их всех, стоявших под автоматами, и того загнанного красноармейца, все еще бегавшего по полю, их позор и боль и придавленную ненависть, что все, что он делал сейчас, было его нравственной потребностью. Это была его ненависть, его позор, его боль. Он шагнул к офицеру. Среди немцев произошло какое-то движение – И краем сознания Бровальский почувствовал опасность, надвинувшуюся на него, но на это уже не оставалось времени. Он не оглянулся и не видел, что конвоир с упертым в живот наставленным автоматом заходит сбоку. Шагнув, он увидел, как офицер высоко поднял брови, обернулся, словно ища кого-то, кто мог бы объяснить, чего хочет этот пленный. И Бровальский понял — немец боится позора, вооруженный — Боится его, безоружного, и за помощью обернулся. И с торжеством, с презрением и ненавистью он почувствовал в руке, как сейчас ударит его, собьет с ног. Но тут конвоир, приседая и клонясь назад, снизу вверх, выпустил в его левый бок всю обойму. С нахмуренным лицом Бравальский обернулся на него и увидел не конвоира, а увидел перед собой поле и небо. По этому полю, вставшему стеной, застыв на нем навсегда, бежал вверх красноармеец, а немец на мотоцикле преследовал его. И тут все вместе. И поле и небо повернулось и рухнуло. Часа через два пленных слились с другой колонной и погнали по жаре. Конвойные, молодые немцы, лет по двадцати, шли обочной по раздавленной у края поля ржи, неся автоматы в оголенных до локтей руках. Впереди на рослом сытом коне. Качалась спина начальника конвоя. Парила. Зной перед грозой стоял тягостный. Только первые ряды шагали на ветерку. А дальше поднятая ногами пыль закрывала колонну с головой. И люди шли в ней вслепую, смутно видя только спины идущих впереди. По сторонам дороги валялась разбитая техника, вздутые на жаре лошади. Гончаров шел в ряду вторым с краю. На уровне их ширенги, не отставая и не уходя вперед, шел обоченный конвойный. Расстегнув мундир до пряжки пояса на животе, красный от жары загара, лоснящийся потом, наглядывал пленных яростными глазами. Вид беззащитности и оружия в руке горячили его. Пленные под его взглядом опускали глаза. Перед них уже прошла одна колонна несколько часов назад, и в кветах лежали застреленные. Задним рядам еще ничего не было видно, когда передние стали сбиваться, уступать дорогу. Встречно идущие танки оттесняли их. Танки шли к фронту. Один за другим они стремительно возникали, серые, с раскрытыми башнями, взвихряя за собой плотные клубы душной пыли. И оттуда, из пыли, покачивающейся пушкой вперед, возникал следующий танк с танкистом, стоящим в башне перед откинутой крышкой люка. Оглушенный ревом моторов, обдаваемые выхлопными газами и жаром, пленные шли по трясущейся земле. Вдруг один танк свернул в толпу. Люди шарахнулись от него, сыпанули в рожь. Живой крик ужаса взметнулся над ревом моторов. Танк выполз на дорогу. Одна гусеница его была мокрой. Мягкая пыль, прилипая, наматывалась на нее. Когда танки прошли, конвоиры, сами злые и вымещая зло на пленных, ударами прикладов и выстрелами, согнали их на дорогу. И всех их, после пережитого страха, остро воняющих потом, погнали дальше. Проходя мимо этого места, Пленные расступались, обходили то, что осталось в пыли. Позади колонны раздавались выстрелы. Гроза, с утра собиравшаяся над полями, разразилась сразу. Стало темно, в блеске молний хлынул ливневый дождь, в момент вымочив всех до нитки. Люди шли, подставляя дождю лица, пили его. На ходу ловя струи, раскрытыми ртами, Обмывали дождем запекшиеся раны и ушибы. А часом позже уже сияло солнце, И от земли подымался пар. Сверкали каплями колосся. Пар подымался от мокрых гимнастерок, От брони танков, ушедших далеко на восток. Дождь смыл с них пыль и грязь, и стальные тела их блестели. Все ожило и запахло, и воздух стал легкий. Над дорогой, над мокрыми полями встала радуга, и под нее втягивалась мокрая колонна пленных. Когда же солнце село, и в полнеба сомкнулся багровый закат, отделенный от земли полосой тумана, Из хлебов, там, где прошла колонна, осторожно, по одному, стали подниматься люди. В тот момент, когда танк врезался в толпу, и люди шарахнулись, давя друг друга, и живым страх смерти слепил глаза, несколько человек успели скрыться в ржи. Они слышали, как конвоиры, стреляя и крича, Вновь сбили колонну, лежа на земле, прижимаясь к ней бьющимися сердцами, ждали, пока колонна прошла и скрылась вдали. В лесу Гончаров собрал их. Всего одиннадцать человек. На месте старой обороны не отыскали оружие, засыпанное в окопах, валявшееся на земле. И вот оно снова было у них в руках. Дождавшись темноты, тронулись в путь. Туда, где шел бой, где была сейчас Родина, на восток, торопя восход солнца. Им предстоял путь великих испытаний и мужества. Долгий путь. Он только начинался. Они шли, чтобы пройти его до конца.